Глава двадцать 25. Вакцина готова. Старшая мать переводит тревожный взгляд с на своды грота, как будто видит через толщу камней полную луну. У нас мало времени, отвечай. Он понимает ее по движению губ. Он больше не слышит звуков. И голоса у него больше нет. Он говорит в своей голове. Самурай не может ответить. Зверь отобрал у самурая слова. Зверю становится больно. Он опускается на четвереньки и выгибается в судорогах, выгибается в потугах, чтобы выпустить зверя, чтобы выпустить боль из куколки прежнего тела. Зверь убивает самурая. «Испытай вакцину на самурае». Старшая мать набирает в шприц содержимое ампулы, а он пятится от нее и дрожит, и соски его каменеют, и он чувствует вкус молока и железа на языке. Ты боишься? спрашивает старшая мать. Зверь боится. У самурая нет страха. Самурай живет, как будто уже умер. Она вводит ему вакцину. За миг до того, как молоко превращается в новую кровь, и глаза его застывают словно вдруг наполнившись янтарной вязкой смолой, и он больше не может вдохнуть, но пока его сердце бьется, он лижет старшей матери руку, а потом умирает. Зверь умирает, а самурай остается и он втягивает в лёгкие воздух как будто вынырнул со дна ледяного лисьего озера и глаза его снова живые и карие твоя вакцина работает самурай